Часть вторая, глава тридцать первая. Я так боялась, так волновалась, так переживала, что дорогу до небольшого подземного городка гномов провела как не в себе. Больше всего я запомнила Синдра, в руку которого вцепилась и не отпустила, даже когда навстречу нашей маленькой делегации вышел десяток бородатых мужчин, вооружённых топорами и булавами. В отличие от леших, Их длинные волосы были причёсаны и заплетены в две косы, а бороды — у кого в три, у кого в одну. А у их командира вообще четыре косички. Мы с собой взяли пленного гнома, чтобы дать понять, что изначально идём с миром, несмотря на чудесный повод к войне. А рядом со мной шагал самый драгоценный дар, который драконы Тиспарии могли сделать королю Фигбальду. Моя сестра и его неофициальная жена Гармира. «Правда, драконов в моей свете было мало», Всего один. Но зато он был знаком с королём, раз тот присутствовал в составе делегации. Сомнения о том, насколько правильно я поступаю, противопоставляя своё желание заключить мирный союз решению отца, от этого союза отказавшегося, грызли меня весь вечер. Несмотря на то, что я уверенно спорила с Тхаорисом, отстаивая свою точку зрения. «Скорее я спорила сама с собой, прежней». Именно поэтому не осадила своего бывшего жениха, а выслушивала все его аргументы и отвергала их один за другим. Хотя раньше Тхаорис сам был за этот союз, теперь он нашёл ему причин, почему его заключать не следовало. Наверное, чтобы оправдать решение моего отца. И только когда Тхаорис выдохся, я успокоилась, потому что переубедила и его, и себя. К счастью, мне не пришлось переубеждать вампиров, в договор с которыми входил пункт, запрещающий мне заключать другие союзы без их согласия. Но это не мешало мне волноваться, переживать и даже бояться, несмотря на идущего рядом Синдра. Без него мне было бы совсем тоскливо. А так я хоть как-то держалась. По крайней мере, надеюсь, по моему лицу никто не догадался, насколько сильно я паникую. Синдр. Когда я увидел бородатых гадов, Едва сдержался, чтобы не прибить их всех по-быстрому. Сложно не тюкнуть топором того, кто с самого начала пути устраивает нам гадости. Умом я понимал, что именно эти гномы вообще меня впервые видели. И чахли поклоны отбивают. Только руки сами тянулись к топору. Всё же, как по мне, хороший гном — скальп гнома. А вместо этого мы и пленного возвращать собирались. Но тут дело такое. Вождь всё же чахла. Основные гадости от гномов на неё свалились. Так что ей решать, мстить мириться. «Вождём быть сложно. Иногда приходится выбирать не то, что хочется, а то, что выгоднее. Но пленного гнома я перед входом в подземелье верёвочкой обмерил и предупредил. Если кто-то из твоих против Каарис что-то затеет, на шкуры пущу. Расчитаю, сколько шкур на шатёр надо, и буду на вас охотиться. А с тебя не только шкуру, но и скальп сниму, потому что это ты на неё напал». всех зелёный. Мне командир приказал». Огрызнулся бородатый, но если до подземелья он гордый шёл, словно леший по лесу, то после нашего разговора притих, задумался. А когда своих увидел, рванул к ним навстречу так шустро, будто за ним кикимыры гнались. Чуть Эслана не уронил, так резко за верёвку дёрнул. Но эльфы вдвоём его обратно к себе притянули, и в город он с нами вошёл, тихий и задумчивый. Для переговоров нас завели в какую-то пещеру, которую эти бородатые бестолочи называли «дворец». Наверное, они уверены, что раз король, значит, живёт во дворце. Надо будет отцу сказать, чтобы свой шатёр тоже дворцом стал называть. Вот в племени повеселятся. Дальше все засуетились, выбежал какой-то гном с бородой в косичках. Я попытался пересчитать, но всё время сбивался, потому что гном накинулся на сестру чахлы словно её вечность не видел. Потом появился другой гном постарше, у которого тоже вся борода в косичках. Но он сначала поганке поклонился, выяснил, зачем так к нему явилась и только потом направился к её сестре. И тут я прямо растерялся даже, потому что он зачем-то на колени перед ней бухнулся и давай ей на палец колечко насаживать. У самого руки трясутся, у сестры этой тоже всё трясётся, она ещё и всхлипывать зачем-то начала, и чахло стоит, глаза незаметно трёт. Похоже, у них так принято в жёны брать. Странно как-то... Вроде радоваться должны. Конечно, обидно, что отгулял, потому что тут после свадьбы положено верность хранить. А как её хранить, когда жена всего одна? Так что я бы понял, если бы гном разрыдался, но он-то как раз крепился Я его прямо даже зауважал. К тому же он сильно рисковал. Беря в жёны, бабу выше себя считай на голову. Вот только кольца надевать не умеет совсем. Почти минуту возился. А после началась старая песня про то, кому, чего, куда, что и сколько раз. Бедолага Бородатый, как про вампиров, услышал, только кивал и жену свою тискал. На всё соглашался, в общем. Понятно, что с такой женой не забалуешь. Жаль, с грудью и задницей у сестры Чахлы та беда, что и у самой Чахлы. А так смотрелась эта парочка прям как я бы с Келдой. И если в этой гармиры и хоть бы в половину, столько, сколько в поганке... Пропал мужик на болотной жижне, гадай. затянула его в семейную пучину, как в трясину. Не вынырнет уже. И когда стало ясно, что вот-вот все подписывать станут, тут я со своим вопросом влез. Потому что мне на алмазные жилы с верхушки самой высокой ели наплевать, а вот то, что мою чахлу похитить собирались, очень волновало. Вот этот-то говорит, что ему на Каарис напасть командир приказал. Так вот прежде, чем вы тут всё подпишете я бы хотел с этого командира скальп снять поганка на меня посмотрела с укором словно я что то не то ляпнул но поддержала да ваше величество мы собирались обсудить этот вопрос после подписания договора но раз синдер задал его раньше давайте уладимся сейчас Мне бы тоже хотелось знать, почему ваши люди напали на меня, и ещё выяснить, каким образом мой портрет и сведения о моём исчезновении буквально на следующий день могли оказаться у гномов гномьего хребта. Каарис. дипломаты Синдра, конечно, никудышный, но я об этом с самого начала нашего знакомства подозревала. Так что в тот самый момент, когда мы уже почти подписывали договор о взаимном сотрудничестве, он влез с выяснениями о том, какой гад натравил на меня отряд гномов. Естественно, я тоже рассчитывала это узнать, но попозже. Однако подставлять своё чудовище я не стала, а сделала вид, что всё идёт почти по плану. В конце концов, примерно так ведь оно и идёт.